Погода, разумеется, жаркая, но жара это вполне переносима под тенью кокосовых пальм, свечных деревьев и кока, черные и красные ягоды которого похожи на гроздья сверкающих драгоценных камней. Около полудня показывается столица во всем своем цветущем великолепии. Выражение, которому в данное время года нельзя отказать справедливости. Дворец короля словно выступает из гигантского букета – Бросается в глаза разительный контраст между хижинами туземцев, утопающими в цветах, и строениями, по виду весьма британскими, например, теми, что принадлежат протестантским миссионерам. Впрочем, методистские пасторы имеют здесь большое влияние. И танганцы, перебив предварительно изрядное количество своих пастырей, в конце концов приняли их вероучение». Но следует заметить, что туземцы не совсем отказались от обычаев, связанных с их канакскими языческими верованиями. Для них верховный жрец выше короля. В их странных космогонических воззрениях важную роль играют добрые и злые духи. Христианству не так-то легко будет искоренить табу, которая по-прежнему в чести. И в случае его нарушения дела не обходится без искупительных церемоний, когда приносят иной раз даже человеческие жертвы. Основываясь на сообщениях исследователей, особенно господина Эйли Марина, путешествовавшего там в 1882 году, следует отметить, что Нукуалофа центр лишь наполовину цивилизованный. Фроскален и Вернесе Пеншина решили не преподать к стопам короля Георга. Это выражение следует понимать отнюдь не метафизически, ибо обычай требует целования ног монарха. И наши парижане радуются своему решению, когда на площади Нукуалофы они замечают туи так зовется Его Величество, одетого в какую-то белую рубашку и коротенькую юбку из местной ткани. Слова неинок, без сомнения, осталось бы одним из самых неприятных воспоминаний об их путешествии. Как видно, говорит Паншина, в этой стране мало рек и ручьев. И действительно, Тонгатабу, Вавау и другие острова-архипелага не имеют ни одного ручья, ни одной лагуны. Природа предоставляет туземцам только дождевую воду. Ее собирают в водоемы, и подданные Георга I расходуют эту воду так же скупо, как и их властитель. Трое туристов до крайности утомленные вернулись в тот же день в порт Мауфуга и с величайшим удовольствием выдворились на своей квартире в казино. Недоверчивого Себастьена Цорна они уверяют, что прогулка была очень интересна. Но поэтические излияния Ивернеса не в состоянии убедить виолончелиста сопровождать их завтра в селении Муа. Путешествие это должно быть и довольно долгим, и очень утомительным. Утомление легко было бы избежать, воспользовавшись электрической шлюпкой, которую Сайерс Бикерстав охотно предоставил бы в распоряжение экскурсантов. Но исследовать внутренние области этой любопытной страны тоже перспектива заманчивая, и потому туристы отправились пешком в бухту Муа, идя вдоль кораллового побережья, окаймленного цепью островков, на которых словно назначили себе свидание все кокосовые пальмы океании. Добраться до Муа удалось лишь во вторую половину дня. Значит, придется тут заночевать. Для французов нашлось самое подходящее место – дом католических миссионеров. Настоятель встречается отечественников с трогательным радушием, напомнившим путникам прием мористов Самоа. Они провели приятнейший вечер в интересной беседе, причем о Франции говорилось больше, чем о Танганской колонии. Монахи скучали по своей далекой родине. Правда, говорили они, тоска по родной земле смягчается успехами, которых они достигли на этих островах. Утешением для них служит то, что они пользуются уважением всех, кого им удалось обратить в католическую веру и вырвать из-под влияния англиканских пасторов. Методистов это настолько обеспокоило, что им пришлось основать миссионерский пункт в селении Муа, дабы обеспечить возможность успешной пропаганды уаслианства. Настоятель не без гордости показывает гостям учреждение миссии. Дом, безвозмездно построенный туземцами Муа, и красивую церковь, воздвигнутую архитекторами из Танганцев, которые работали не хуже своих французских собратьев. Вечером прогулка в окрестностях селения к древнему кладбищу Туитонга, где надмогильные сооружения из сланца и коралла выполнены с восхитительным, хотя и примитивным искусством. Друзья посетили даже старинные насаждения, целую рощу из меа и баньянов или гигантских смоковниц с переплетающимися змеевидными корнями.